Что случится завтра? Послание Иакова, 4 глава, 13-й, 14 -й стих. В кузнице можно увидеть много интересного. Главное в кузне – кузничный горн, в котором горит огонь. В огне лежит железо. Оно должно накалиться до красна, и потом его можно обрабатывать. Там есть и большая наковальня, на которую кладут раскаленное железо, держа его большими кузнечными щипцами. По нему стучат большим тяжелым молотком. Когда железо раскалено до красна, оно становится мягким, и его можно гнуть придавая какую нужно форму. В кузне ремонтируют плуги и бороны, а также искусно мастерят железные ворота с красивыми узорами из железа. Там делают подковы и подковывают лошадей. Да и почти все работы, связанные с железом, производят в кузнице. Я хочу вам рассказать о подковочном гвозде. Один торговец получил на ярмарке хорошую выручку. Все товары были распроданы, денежный мешок был до отказа набит золотом и серебром. Он быстро собрался в путь, чтобы до ночи поспеть домой. Купец оседлал коня, привязал к седлу мешок с деньгами и ускакал прочь. В полдень он остановился пообедать в гостинице одного города. Когда купец хотел отправиться дальше, слуга подвел ему коня и сказал, «Господин, на задней левой подкове нет гвоздя». «Ничего страшного», — ответил купец. «Эти шесть часов, что мне остались, подкова еще выдержит. Я тороплюсь». Когда он опять сделал остановку, чтобы дать коню сена и отдохнуть в помещении, в котором он находился, зашел слуга и сказал, «Господин, на задней левой ноге коня нет подковы. Может, мне отвести его к кузнецу?» «Да, ставь, пусть будет так», — отвечал купец. «Осталось несколько часов. Думаю, лошадь выдержит. Я тороплюсь». Он ускакал, но вскоре лошадь начала хромать. Потом стала спотыкаться, а через некоторое время упала, и так как купец, не переставал подгонять ее, сломала ногу. Пришлось купцу оставить коня, отвязать мешок, взвалить его себе на плечи и пешком отправиться дальше в путь. Домой он пришел поздно ночью. Во всем несчастье, — говорил он, — виноват этот гвоздь. Но так ли это было, что во всем гвоздь виноват? Нет, конечно. Как гвоздь может быть виновником несчастья? Во всем был виноват купец, ведь он вовремя не привел в порядок то, что было сломано. Так бывает и с нами, если мы вовремя, не приводим в порядок то, что надо исправить, а откладываем на другое время. Если мы снова согрешили, нам нужно сразу же прийти к Иисусу, чтобы Он опять все привел в порядок. Запомним, то, что сегодня можно сделать, не нужно откладывать на завтра, потому что мы не знаем, что нас ожидает. Попросим Господа, чтобы Он помог нам сразу обращаться к Нему за милостью и прощением, когда мы совершаем в жизни ошибки, ведь они могут принести нам большой ущерб».